Глава одиннадцатая Дома разложил атаман все свое богатство. Подарки стал доставать из сумок. Положил он на длинный стол несколько десятков дорогих куниц искусной выделки. — Кому это? — спросила Ульяна. — Дьяку, не чаю гришки, ответил атаман. — А мне таких не давал. — Да разве ты не знаешь? что дики неверные половину себе берут. Землею дики владеют, и головами нашими вовсю торгуют. Прото молчи Ульяна, поглаживая куницу, сказал Атаман. Дики плутуют, верно, но Дяк Гришка Ничаев сидит с царем и мыслит заодно. Пускай берет, не жалко мне. — Согреешь ты змею куницами! — Ты, атаман, знай, что дики за широкой спиной царя своевольничают, и в приказах что хотят, то и делают, — твердила свое Ульяна. А проныра Гришка уже всех обобрал, всех Гришкой и задрал, что лютый волк, — не переставая говорила Ульяна. — Ну, помолчи, Ульяна! Стал уговаривать ее атаман и достал из своей сумки ларец. — Ох, боже, свет, Алеша! — раскрыв широко глаза, скричала Ульяна. — Да ты в умели, атаман! — Ларец! Такой красоты! Ларец! — сказала она и медленно опустилась на лавку. Ларец огнем горел. Кружалки белые, янтарные наставки, глаза у всех слепили. Угольнички блестели чище золота. Черная крышка блестела, в нее смотреться можно было. Каменья с четырех сторон, что дорогая бирюза, сверкали и переливались. Ладонь положит атаман. Видно, как кровь по жилам прозрачным бежит. — Ох, свет Лешенька! Да я за него в ад душу грешную отдам! — скричала Ульяна. — Вот, Гришка, сатана! — Погибель бы ему проклятому дику, а не ларец. Отдай. И тут же забрала ларец. Ларец, не чаю отнесешь. Да тайны же, спокойно приказал я атаман, смотри. Тебя осыплю чистым золотом. В убытке ты не будешь у меня. Да утри глаза. Ты, Улька, делай, что я велю. Ульяну тронули слова атамана. И вправду, — молвила она спокойно, — на все согласна, понесу ларец. Но, атаман, ты знай, все дики, да все подьячьи на Москве дают крестное целование с жестоким заклинательством, чтоб им посулов не иметь и дела вершить вправду, по царскому указу и по уложению. Но ни в что есть их вера и заклинательство. Наказания не страшатся, руки их сами ко взяткам тянутся. А если не сами берут, то по задней лестнице, через жену или через родню, обирают даже вдовиц бедных несчастных и не ставят того себе в вину. Склади-ка в шелковый платок все, что даю ноне, да утри слезы. Румяны все слезли. — И наскоро неси, скажи дику, дают тебе, что Бог послал. Ульяна собиралась неохотно. Куниц Ульяне не жалко было. Про перстенек с руки атамана она ничего не знала, старой не сказал ей. А вот ларец, где сыщится еще такой красоты ларец? Ульяна взяла все и, тяжело вздохнув, вышла из дому. Атаманы-казаки сели полдневать. Сидели они долго и ели молча. Но вот под вечер в горницу влетела встревоженная Ульяна и бросила дорогой платок с поминками на лавку под божницу. — На эти подарки ваши несчастные! — сказала она, злая. — Ульянушка, что там стряслось? — учуя в тревогу, спросил атаман. — Как приехали вы? — Москва словно взбесилась, — слезно сказала Ульяна. — Гришку не чая стрельцы на вшивом рынке забрали, веревкой волокли по площади. — Да ну! Не врешь ли? — сказал атаман. — Не вру! Вот крест, Алешка! — Ой, опять лихо нам, — сказали казаки, переглянувшись. «Не закуниться уже. «Говори, как было», — сказал атаман, тревожно и пытливо заглянув в глаза Ульяна. В приказе знать Гришки не было. Я на Москву, в палаты Гришкины. Жена мне сказывает, что Гришка стрижется. Я туда, на вшивый рынок, где все стригутся. Народу бревном не протолкнешь. Стригутся, моются. Иду по колено в волосях. Там пол Москвы у нас стрижется. Едва нашла. Сидит, я Гришка подстригает свои волося сивые. Мигнула Гришке, а он мне отмигнул. Подожди, мол, стою-то жду. А Гришка косится очми. А тут как гарпник сзади стрелец. Хватай под подлюгу Гришку, хватай-то он. Достричься да человеку Ироду не дали. Поволокли, волося Все погреб ногами, а вшивый рынок из-за голди. Ставьте, дика, направешь, бейте дика Гришку батагами. С султаном снюхался. Он беднягой не пикнул, только позади его шум стоял, великий-привеликий. Он депослов персидских неправдой обнадежил. Всю Русь за перстенек продал шельмец. Приволокли Гришку на Ивановскую площадь. А там все площадные подьячья с чернильницами глазеть сбежались. — Постыдно нам, — кричат они, — подьячим поношенье. Службишку дьяк испортил всем. Всех поразгонят нони. — Вор Гришка! — кричали другие. — Должно быть, в бумагах царских слова пропустил. Ох, бить Гришку будут накрепко! — Ну, хватит, хватит, Улька, — сердито промолвил атаман. — Вот воронье! — И нас путает тот дьяк, — сказали казаки. — Найди тут правду на Москве. Кормился дьяк пером, а стал вором. Поруха — делу нашему. Атаман сидел тучи тучей долго ломая голову, думал, — тонес ли дьяк царю об их приезде. Дознался ли кто про перстень? И не Ульяна ли соблазном и грехом по дурости какой беду всем учинила? Да нет, Ульяна всегда была надежной бабой. — Гадай да думай, атаман, — сказал хмуро левка Карпов. — А дьяк зацвел, что мак. Да и свернулись листья кожурою. Не быть бы нам за все в ответе. Вот грех нечистый. — А вы молчите, — тряхнул отяжелевший головой старой. — Скурить не нам. День переждем. Пойду я сам к царю челом ударю. И будь что будет, не пропадем. — А ты, Ульяна, молчи. Ларец себе пока возьми. Ульяна вышла и внесла вина. — Хмельное повеселит вам душу. Пили казаки немного, они больше ели кислые, хрустящие на зубах огурцы с тертым хреном, да блины брали с блюда, наполненного доверху. Ульяна любовалась ларцом.